Во всяком случае, приобретаемый со временем опыт дает нам понять, что счастье и наслаждение Фатамаргана, видимое издали, но исчезающее, как только к ней приблизишься. Что, напротив, страдания и боль вполне реальны, непосредственно и без приглашения посещают нас, не допуская никаких иллюзий на свой счет. Если эта истина привелась, мы перестаем гоняться за счастьем и наслаждениями и гораздо больше заботимся о том, как бы по возможности уклониться от боли и страданий. Тогда мы начинаем сознавать, что лучшее в этом мире — это беспечальное, спокойное и сносное существование, и, ограничивая этим свои притязания, тем вернее осуществляем их. Вернейшее средство — не быть очень несчастным, не требовать большого счастья. Так думал и друг юности Гёте Мерк, писавший «Бессмысленная претензия на счастье, притом на ту дозу его, о которой мы мечтаем, вредит нам во всем. Кто отделается от этого и не будет желать ничего, кроме того, что ему доступно, тот проживет недурно». Поэтому следует сокращать свои притязания на наслаждение, богатство, начин и почет до весьма умеренных размеров, так как стремление и борьба за счастье, за блеск и почет влекут за собой величайшие несчастья. Это уже потому желательно и благоразумно, что очень легко стать весьма несчастным. Стать же вполне счастливым не только трудно, но и вовсе невозможно. Вполне прав поэт житейской мудрости Гараций, Ода десятая. Кто избрал золотую середину, тот не ищет отдыха ни в жалкой хижине, ни в дворцах, возбуждающих зависть в других. Ветер сильнее потрясает огромные сосны. Высокие башни рушатся с большей силой, и молния чаще ударяет в вершины гор. Кто вполне проникся моим философским учением и знает, что наше бытие таково, что лучше бы его совсем не было, — И что величайшая мудрость заключается в отрицании, в отказе от него, тот не будет ожидать многого ни от какого предмета, ни от какого обстоятельства, ни к чему не станет страстно стремиться и не будет жаловаться на крушение своих планов. Он вполне присоединится к словам Платона: ничто в мире не заслуживает больших усилий. А также к словам поэта Анвари, Сохейли. «Разбита власть твоя над миром, не печалься, это ничто. Приобрел ты власть над миром, не радуйся этому, и это ничто. Проходят и счастье, и горе, пройди и ты мимо мира, мир — ничто». Усвоение такого спасительного взгляда особенно затрудняется вышеупомянутым лицемерием людей — которое следовало бы пораньше раскрывать юношеству. Большинство так называемых благ — лишь пустая внешность, вроде декораций. Сути в них нет никакой. Таковы, например, расцвеченные и разукрашенные корабли, пушечные салюты, иллюминации, трубы и барабаны, крики, ликования и тому подобное — все это лишь вывеска, символ и иероглиф радости. Самой же радости обыкновенной нет при этом. Она одна не участвует в празднике. Где она действительно бывает, там она большей частью является без приглашения и без доклада, сама собою, сан Фаун. Иной раз она прокрадывается молча, часто под незначительнейшим пустым предлогом при самой обыденной обстановке и далеко не всегда при блестящих громких событиях. Она, как золото в Австралии, рассыпана то тут, то там, рассыпана прихотью случая, без правил и законов, обычно мельчайшими крупицами и очень редко в значительных массах.